А. Совесть и Б. Совесть. Эпиграф. Вот, понимаете, какая у этих букв вышла в жизни ерунда. Галич. Следующий мысленный эксперимент будет модификацией эксперимента, который в рукописи Б113 предложил Эдмунд Гуссерль. Приведу соответствующий фрагмент рукописи от октября 1923 года, озаглавленный «Два мира для одного я» целиком, чтобы затем перепрофилировать его под этическую проблематику. Мир дан мне в согласованном опыте. Затем следует разрыв. Назовем его «я проваливаюсь в сон». Теперь здесь другой мир, и он вновь дан в согласованном опыте. Затем новый разрыв, назовем его «пробуждение». Я опять в первом мире. А именно, я вновь вспоминаю его, всю мою прошлую жизнь, то, как я ее на себе испытывал, И одновременно в восприятии я проживаю его, как тот же самый. Я вновь живу в нем. Примем, что всякий сновидческий опыт второго мира следует таким образом, что я во время этого опыта припоминаю первый мир и мою жизнь, которую я на себе испытывал. И мою жизнь как человека в нем. В эту игру можно попеременно играть за обе стороны. Но здесь нужно продумать ближайшие возможности. Я говорю об одном мире и другом мире. Как понимать эту инаковость? Естественно, что оба мира одного категориального типа. Мне сейчас данный мир я могу так перевообразить и преобразовать в другой, что он на деле станет возможным, себе согласованным миром. Я могу продолжить перевоображать его в последовательной согласованности. В таком перевоображении во всякий раз новой возможной системе согласованности, я всякий раз вновь получаю миры. А то, что при этом остается как необходимый остаток, если я при вполне случайных переходах к другим возможностям буду в состоянии сохранить тождественную сущность, это необходима общая сущность мира вообще. Пока хорошо. Так у меня в опыте есть мой мир, а он есть единство моей согласованности опыта. Мир доопределяется через до сих пор согласованные данные в опыте предметные определения с открытым горизонтом дальнейших подразумеваемых определений, которые я мог бы узнать в новом опыте, в которых есть неопределенность, но все же и некоторая разумная уместность. Теперь у меня новый мир. Это может значить совершенно новый, с совершенно новыми вещами, совершенно новыми окружающими людьми и так далее. В первом мире у меня было мое живое тело как орган, как орган восприятия, как орган воли. В новом у меня должно быть новое живое тело. Поначалу кажется, что все вполне складывается, и что два мира могли бы быть для меня равнозначными действительностями, без противоборства между собой. Один есть, покуда дан мне в опыте, и я знаю о нем, живя в нем и другой ровно так же, покуда этот другой дан мне в опыте. Я – это я, тот же самый субъект, и у меня есть мое единство жизни, и для меня это факт сознания. Таково единство моей жизни, покуда простираются мои воспоминания, покуда простирается горизонт моей памяти, который можно разворачивать. Здесь его можно принять за соразмерный сознанию горизонт прошлого, принадлежащий моему настоящему, который я могу свободно раскрывать. Так у меня был бы в единстве моей жизни, раскрываемый через воспоминания, непрерывный опыт мира, периодически расщепленный. Так что у меня сначала был бы непрерывный единый опыт одного мира, а в другом жизненном отрезке непрерывный единый опыт другого мира. Достаточно одного такого чередования. Не должны ли эти два многообразия опыта с необходимостью вступить в противоборство друг с другом? Для начала можно было бы сказать, в первом случае у меня есть нулевая точка ориентации, как нулевое звено моего мира. Это живое тело. В другом случае другое, опять же, как нулевое звено. В непрерывности опыта у меня, несмотря на разрыв, есть сквозная единая структура мира, и ее пронизывает данная в созерцании структуры ориентации и ориентированного пространства, равно как и объективированного времени. А теперь здесь это живое тело до этого момента, до места разрыва, а затем здесь другое живое тело, а также вокруг нулевой точки сначала этот мир, а потом другой. До этого момента «там» значит что-то одно, а после что-то совсем другое. Но почему это должно представлять сложности? Если я говорю о сохранении одного мира в нормальном случае нашего совместного согласованного опыта, в котором есть только один, а именно сквозным образом сохраняющийся мир, ничего не мешает тому, чтобы в той же системе ориентации, в которой представляется одно пространство, при сходных определенностях ориентации относительно нулевой точки представлялось бы пространство, отличное от первого. То, что находится там, может поменяться, продвинуться дальше, а это же место в пространстве может теперь занять другой объект. И это в соответствии с законами причинности, временами, конкурирующими со свободным действием, покуда я толкаю, тяну и иным подобным образом вмешиваюсь как субъект. То же самое относится к структуре мира как необходимость и принадлежит ему как необходимость, поскольку он, как один длящийся мир, есть в себе единство возможного опыта и представляет собой такого рода определение опыта, которое позволяет мне и только-то, и может позволить мне то, что я, как познающий всякий раз и принципиальным образом могу убедиться. То, что в разные моменты времени было мне дано в опыте, теперь то же самое или не то же самое, изменилось или не изменилось, сдвинулось или не сдвинулось. Для меня в наличии тот же самый мир с теми же самыми вещами, с теми же в свое время совершившимися или совершающимися событиями. И он мыслим только как сущий, покуда я могу продемонстрировать тождество, тождественное истинное бытие как такое тождественное сущее, которое я могу распознать в моем опыте. Куда делась вещь А, которая только что была дана мне в опыте, должен спросить себя я. Если она была, то она продолжает быть неизменная или претерпевшая изменения, и ровно так же все вещи А мира. А раз я обнаруживаю сейчас Б вещи, то они должны были быть здесь и раньше. У данного в опыте сейчас есть горизонт прошлой потенциальной данности в опыте, без которой это нынешнее нельзя помыслить. Все, что для меня есть и было, относится к окрестностям моего возможного опыта, возможного действительного опыта или конструирования соразмерного опыту. Все, что в моем опыте может полагаться без разрыва согласованности, принадлежит одному единственному миру. То есть. Когда вклинивается новый мир «Б», то для начала это не значит, что старый оставлен на самотек. Я не могу просто так от него отречься. Настоящие вещей, которые до сих пор было дано мне в действительном опыте, вступают в противоборство с настоящими вещей, которые мне вдруг теперь даны. Не как новый мир, а как новые вещи, которые я сейчас вижу и которые я должен причислять к единству все того же мира к единству, которое у меня до сих пор было. Если сейчас протекание опыта продолжается и согласуется с новыми вещами, то оно может повлиять на меня только так, что я перечеркну как всего лишь иллюзии те вещи, которые мне были даны до сих пор. И это явно должно будет задним числом затронуть весь мой прошлый опыт. Насколько глубоко – это вопрос продолжающегося хода опыта. Если новые «б» вещи сохраняются в согласованности, то они имеют бесспорную значимость как существующие. Но теперь происходит новый разрыв, и старый мир обновляется, или, скорее, все испытываемое теперь в опыте согласуется с воспроизводимым прошлым опытом. Что теперь? Явно весь промежуточный эпизод находится в противоборстве с единством этой новой, подтвержденной и подкрепленной системы опыта. И как целое получает клеймо иллюзия, сновидение. Но что если теперь ситуация опять переворачивается? что если B опять оживает, то есть получает законную силу через новый период B1, а затем снова а, распространяясь на отрезок А1 и так далее. Тогда я не вправе буду сказать это два мира. Скорее, если цикл часто и в определенные периоды времени повторялся, если могу высчитать по А часам, когда произойдет Б разрыв, а затем в Б период по Б часам, когда стоит ждать нового разрыва, и вообще теперь могу по индукции ожидать и распознать смену, то тогда я должен сказать, по правде нет одного мира, а есть у меня два мира феномена со свойственными им устойчивыми закономерностями, по которым я все же могу ориентироваться. Если на очереди А, то я могу ориентироваться на феноменальные А-единства и их известные свойства. также и для Б. Но не пустые ли это все слова? Не могу ли я сказать с полным правом «это два сменяющихся мира в рамках одной пространственно-временной формы» вступающие в противоборство, попеременно отменяющие друг друга в одних и тех же непризнанных отрезках бытия, но каждый из них согласованно, если считать периодическую временную форму каждого из них за одно время. У каждого такого мира было бы свое время, но оно заполняло бы не все бесконечное время, оно существовало бы только в относящиеся к нему периоды времени. Хотя у вещей в «а» есть их постоянный горизонт будущего, то есть даже в момент разрыва, тем не менее, в следующий период времени существуют не они, а совсем другие вещи. И хотя у этих, как у вещей, есть горизонт прошлого, но в этом прошлом, определенном, предшествовавшем периодом, как раз и существовали не они, а вещи другого мира. Тогда нужно обдумать, Каковы условия возможности того, что А, А1, А2 сойдутся вместе, как относящиеся к одному миру многообразие опыта? Что для А мира должно значить пустое промежуточное время? А часы все же продолжают идти сквозь паузы. То есть и тогда тоже, когда я засыпаю и оказываюсь теперь в мире сновидения. Для каждой моей паузы Паузы на сон надо реконструировать возможный опыт и положение вещей, реконструировать происходившее с ними и между ними. Также было бы явно и здесь. Но этот возможный опыт вступил бы в противоборство с системой действительного и возможного опыта для Б и соответствующего Б-периода, часы которого явным образом должны быть согласованы с А-часами по своей числовой размерности. Точнее, это было бы удивительное противоборство. Пусть у меня и были бы две системы опыта, которые совсем не вступали в противоборство. Если А есть в актуальном опыте, то для меня имеет значимость А. И тогда имело бы значимость все, что мне внушается через взаимосвязанный А-опыт. Ровно то же и для Б. Мы явно должны также сказать, что я был бы двойственным субъектом опыта. А именно, с одной стороны, личностью, а субъектом. В качестве такого у меня были бы все привычные знания на основе опыта, суждения опыта, горизонты опыта. И как практическое я, оперирующее ценностями, я был бы определен только этим а-миром. У меня были бы в нем и в отношении него Привычные решения, оценки, волевые привычки и так далее. И ровно то же для «Б» — миром. В каждом из них я был бы не чистым «я», а личным «я» и человеком со своим живым телом. Я бы конституировался для себя как та же самая личность через цепочку «А» периодов, сквозным образом проходя через «А1», «А2», «А3». И ровно тоже для цепочки «Б» периодов. До сих пор не учитывались окружающие люди. Если бы я мог, как солус Ипсе, живя в моем мире опыта, действовать, творить, то тогда, кажется, было бы ничего существенно возразить против удвоения мира. Вопрос в том, как теперь будут обстоять дела, когда я начну учитывать чужих субъектов. Если мне в период «А1» Попадаются чужие люди, нормально подтверждающие своим поведением, что они люди. То они люди, у которых, в свою очередь, есть опыт того же самого А-мира. С ним соотнесены персональные единства, такие как я. А для меня они есть как данные в согласованности. Равно как и я для них. Теперь наступал бы Б-период. Передо мной снова были бы люди. Будем удерживать такую структуру вымысла согласно которой у обоих миров нет ни одной общей вещи. Тогда и люди не могут быть общими, ведь иначе же их живые тела принадлежали бы различным мирам. А что касается душ, то у каждой как раз была бы другая личность. В том, что касается всего познания мира, ценностных суждений о мире, деятельности в мире, у каждой были бы совсем другие соответствующие привычные свойства. Но в моем собственном случае все же кажется возможным, что я, несмотря на сквозное единство потока жизни, нес в себе две личности. В каждом мире у меня был другой опыт, другая судьба, другой эмпирический характер. Например, в одном мире я был королем, в другом – нищим. Это не мешало тому, что я, как А-личность, знал о Б-личности и носил в себе ее переживания и опыт. Я был тем же самым Я, как я был тем же самым, будучи во сне королем, отдавая приказы и так далее, тем же, кем я являюсь, бодрствуя. Хоть я и зачеркиваю сновидение, я, как Б-субъект, не вычеркиваю А мир. Но как же теперь обстоит дело с существованием чужих субъектов в А и в Б, идентичных во всех А и Б периодах? Я не вижу никаких оснований, мешающих и им вызывать нарушение согласованности. Хотя, возможно, здесь и появляется что-то новое. Как обстоит дело с паузами? Они, другие субъекты, есть те, кто они есть, а не просто единство моих, изображающих их явлений. Напротив, они субъекты жизни, как и я, и это постоянно подтверждается. Так они, как и я, не перестают при наступлении б-периодов Жить своей абсолютной жизнью. Тем самым встает вопрос. Какой опыт они переживают во время B-периодов? В А-2 они переживают опыт как те же, которые переживали опыт в 1 То есть все еще как те, кто продолжает жить, соотносясь с А-миром. Могли бы они, пока я живу в Б-мире, испытывать опыт А-мира? Тогда... Они рассказывали бы мне, что произошло в промежуточном времени, и их опыт и возможности опыта образовывали бы единство с моими возможностями опыта реконструировать, что произошло в А-мире во время паузы. Я с моим А-телом и как А-личность с личными свойствами, по крайней мере, на временном отрезке Т1, для них, тем не менее, все еще продолжаю быть в их поле опыта. То есть у меня все еще есть А-тело, по крайней мере для них. Я все еще человек в А-мире, по крайней мере для них. Когда они мне теперь в А-2 рассказывают о произошедшем, разве у меня нет уверенности, растекающей из опыта, что в промежутках был А-человеком, в то время как я все же в промежутках переживал опыт как Б-человек. И если теперь я поделюсь с ними моим опытом из Б-периода, Не создаст ли это противоречие? С одной стороны, подтверждается как внешний опыт, так и опыт в чувствовании, существование этих других людей и общих отрывков мира А1, А2, и вместе с тем также существование этих людей в промежуточные времена, существование меня самого как А-человека. А с другой стороны, я дан себе в опыте воспоминания как прошлый Б-человек, соотнесенный с моим «Б» окружением. Не полон ли такой двойной мир противоречий? Если я должен предполагать, что все «А» люди одновременно испытывают опыт одного и того же разрыва, то есть что все одновременно живут в двух мирах, отдельно в мирах «А» и «Б», обладая двойственной личностью и тем не менее в единстве их жизни, то тогда у меня был бы не двоякий абсолютный субъект, а абсолютная субъективность, все «я» с двумя личностями. То есть, когда мы мыслим одно «я», соотнесенное с двумя мирами в полностью последовательном опыте, то мы должны также мыслить чужие «я», которые в этих мирах последовательно переживаются в опыте как субъекты этих двух миров, то есть с теми же самыми разрывами. Замечание на полях. Еще обдумать. Мыслимы ли такого рода два мира, которые заключают в себе частично те же самые вещи? В остальном, если это не так, тогда эти два мира не могут последовательно переживаться в опыте одного «я». А для других «я» они тогда – миры безумца. Эдмунд Гуссель Предлагаю спроецировать этот мысленный эксперимент в плоскость этики и говорить о попеременно просыпающихся и конфликтующих А. совести и Б. совести. Итак, я живу в А. мире и сверяю свои поступки не с совестью, а скоростой общественно узаконенной лжи и самообмана с А. совестью. Затем следует разрыв. Назовем его пробуждение. Я просыпаюсь в Б. мир. Стряхиваю себя коросту этического самообмана. Начинаю сверять свои поступки и проступки со своей новой Б-совестью. Затем новый разрыв. Назовем его «я проваливаюсь в сон». Я опять в первом мире. Я вновь вспоминаю всю мою прошлую жизнь. И А-мир. Я вновь живу в нем. Равнодушие к жизни других людей в виде крепкой и сильно приставшей к телу коросты, как Скорлупа или панцирь вновь стягивает мою совесть. Когда я нахожусь в одном мире, я только смутно припоминаю второй мир и мою жизнь как человека в нем. Просыпаясь из А мира в Б мир, я с возмущением стряхиваю себя к росту о совести и сверяюсь со своей пробудившейся от сна подлинной совестью. В эту игру можно попеременно играть за обе стороны. Просыпаюсь обратно из второго мира в первый, я припоминаю свое собственное моральное возмущение как странный сон. Меня вновь охватывает равнодушие к жизни других людей в форме о совести. Я помню, хоть и не очень отчетливо, как осуждал все лицемерие современного общества, основанного на узаконенном угнетении одних людей, слабых и бедных, другими людьми, сильными и богатыми. Однако теперь моя прежняя моральная правота предстает каким-то наваждением, которое, впрочем, постепенно отступает и растворяется. Симметричность и обратимость ситуации связаны с тем, что это этические миры одного типа. И в одном, и в другом я считаю, что мной движет совесть. Причем А и Б совесть по своим проявлениям и функциям похожи. Они исправно напоминают о себе как внутренний голос или моральный компас. В обоих мирах я чувствую уколы совести почти телесно, у меня сосет под ложечкой, меня мучает смутное чувство вины, а иногда оно прорывается наружу в форме этического прозрения. Скажем, в Первом мире такая выстраданная этическая трансформация приводит меня к утверждению, что мы неразрывно соединены духовной связью не только со всеми людьми, но и со всеми живыми существами. А во втором мире моральный катарсис выливается в осуждение варварской дуэльной практики на фоне гармоничного сосуществования господ, крестьян и давил. Конфликт А и Б совести сглажен тем, что они дают о себе знать попеременно. Это не конкуренция в реальном времени, а противоборство, соглушенное временным смещением. В Б мире мне ясно. Моя А-личность – личность, это только человек, как бы проснувшийся. Он сверяется не с совестью, а с подобием совести. С совестью пси. Льстит самому себе, считая, что действует по совести. Впрочем, отчасти А-человек прав. Он действует по совести, по А-совести. В каждом из миров у меня будет точка отсчета. Мое живое тело и тлеющее в нем чувство вины. Каждым из миров мне будет за что себя упрекнуть. Так может быть вина окажется той независимой точкой отсчета, которая позволит установить, где настоящая совесть, а где подобие совести? Когда я выпадаю из первого мира и проваливаюсь во второй, моя вина никуда не исчезает, ждет моего возвращения в Амир. Проблема в том, что вина тоже способна принимать превращенные формы. Например, форму невротической вины. Поэтому то, что в одном из миров, скорее всего, в обоих, меня поджидает вина, еще ничего не говорит о том, руководствуюсь ли я в этом мире совестью или подобием совестью. Поскольку не ясно, вина это или вина с индексом Пси. Тем не менее, вина сохраняется, а значит, сохраняет для меня бесспорную значимость. В мой этический опыт вклинивается Б-мир вступают в противоборство с этическими коллизиями А мира, и я дисквалифицирую Б-совесть как иллюзию, сновидение, как бы совесть. Но что, если Б-периоды оказываются регулярными? Цикл так часто повторяется, что я даже могу предсказать наступление своей Б-фазы. Я предчувствую разрыв, могу распознать смену миров и сопутствующей им этической повестки. Я погружаюсь в уже знакомый мне второй мир. Привычно узнаю, в чем я виноват, согласно этой системе координат. До сих пор я исходил из того, что в этих двух мирах совесть и вина имеют сопоставимый смысл, работают аналогичным образом, что у них сходная размерность. Тем не менее, важно учесть и возможность того, что это этические перпендикулярные миры. Речь не о том, что в одном мире я разбираюсь со своей совестью в категориях греха, а в другом, скажем, в категориях невротической вины. Эти системы координат могут встречаться в рамках единого мира и не требуют радикального разрыва. Скорее я имею в виду, а совесть может в принципе не увидеть в б совести конкурента. Настолько по-разному может работать вина в этих мирах. Но этот крайний случай перпендикулярных этических миров нивелирует противоборство, снимает конкуренцию между претендентами на статус подлинной совести, поэтому пока оставим его в стороне. До тех пор, пока совесть и вина имеют в А и Б мире сопоставимую размерность, я был бы двойственным субъектом. В каждом из миров у меня была бы система ценностей, убеждения, история взаимоотношений с собственной совестью. Пожалуй, константой было бы то, что я всегда немного не дотягивал бы до руководящего мной этического идеала. Сверх я в каждом из миров всегда оставалась бы недовольна. До сих пор в этой модели не учитывались окружающие меня этические субъекты. Кажется, что именно они наполняют смыслом те коллизии, которые я вовлечен в обоих мирах. Другим тоже есть в чем себя упрекнуть. Они вовлечены в мир сходным со мной образом. Я ориентируюсь на взаимодействие с ними. Они подсказывают мне, должен ли я чувствовать А-вину или Б-вину. Ничто не мешает таким же, как я, людям, с сопоставимой периодичностью, перемещаться из мира с одними этическими координатами в мир с другими. Они также попеременно просыпались бы, от одних ценностных суждений о мире, убеждений и обязательств к другим ценностным суждениям, убеждениям и обязательствам, а затем просыпались бы обратно, и цикл повторялся бы вновь. А люди служат мне гарантией, что во время моих Б периодов А мир с его этическими коллизиями никуда не исчезает, по их ко мне отношению, по их оценкам я могу реконструировать мой моральный облик в первом мире. Полностью ли нас дезориентирует такой двойной мир? Это жизнь на две совести. Можно ли нащупать какую-то общую точку отсчета? Тут важно установить, когда я и те, кто находится в сходном положении, выпадаем из одного мира, чтобы провалиться в другой. Имеем ли мы дело с одним и тем же разрывом или нет? А. Совесть и Б. Совесть претендуют на то, чтобы быть подлинной совестью. При этом одна из них или обе представляют собой как бы совесть, подобие совести, крайне уверенный в себе этический морок. И в том, и в другом мире теплится искра совести, сцентила консенцияя. Только в одном она морально коррумпирована, а в другом, скажем, нет. Важно только понять, в каком. И вот тут-то на помощь нам может прийти наша общая судьба. Постоянно возобновляемый разрыв согласованности этического опыта. След того, что мы попеременно всплываем то в один мир, то в другой. Тематизируя нашу общую ситуацию, конкуренцию совести первого мира с совестью второго мира, мы можем сделать шаг в сторону и спросить о совести третьего мира. Мира, в котором мы отдаем себе отчет в своих А и Б фазах. Отдаем себе отчет в абсолютистских претензиях совести в каждой из фаз. Не греша против конкурирующих этических инстанций, мы сможем говорить о «совести» в кавычках. Наше проклятие, утомительное регулярное пробуждение из А мира в Б мир и обратно, мы можем обернуть в нашу пользу, научившись отслеживать как бы совесть каждого из миров. Если же совесть и вина – будут обладать в этих двух мирах совершенно несопоставимой размерностью, если я не смогу сохранить память о чередовании фаз, если разрыв не будет общим для нас, то эти два этических мира не смогут последовательно переживаться в моем опыте, а для других они тогда миры безумца. Теперь я предлагаю рассмотреть то, как проблемы развлечения совести и как бы совести — Разрабатывалось не в возможном мире литературного произведения Толстой 4 и не в двух противоборствующих возможных мирах в случае А и Б совести, а в нашем так называемом реальном мире, впрочем, в его остроидеологической фазе, где видна попытка в символическом регистре задать опыт совести.